Часть третья. Турнир Мечников в Закарии. Восьмой месяц 378 года по календарю мира людей. Глава 1 Что за необычные дети? Глядя с высокой балки на невинные спящие лица, оно так подумало. Двое юношей, приспособив вместо кровати, наваленные в старом сарае охапки жесткой соломы, дрыхли без задних ног. Во внешности их ничего очень уж необычного не было. У правого из них, лежащего на боку, были русые волосы. Глаза сейчас закрытые, были тёмно-зелёного цвета. В общем, такое сочетание часто встречалось в регионе СНН. В северном Нурлангарте. Рост, телосложение... Тоже вполне типичные для его возраста. Напротив, у второго парня, который лежал навзничь слева от первого, раскинув руки-ноги, были абсолютно черные волосы и глаза. И вот такое сочетание встречалось редко. Темные тона чаще встречались на востоке и на юге. «Шансы, что женщина родит ребенка с черными волосами и глазами здесь, на севере, были достаточно малы, хотя нельзя сказать, что их не было совсем. Население империи людей выросло уже настолько, что такие случаи стали возможны. По телосложению этот парень был таким же, как первый, будто они были близнецами». 163 дня назад оно получило приказ от повелителя наблюдать за этими двумя непосредственно. Оно проделало долгий путь из столицы Центории и было несколько разочаровано. В отношении внешности и манеры речи они ничем не отличались от прочих людей этого возраста и этого региона. Но оно чувствовало, что их способности избегать опасностей и смотреть в будущее ниже среднего уровня. Уже полгода оно следовало за этой парой при все меры чтобы оставаться незамеченным сезон дождей остался позади лето тоже подходило к концу и она постепенно стала понимать почему повелитель заинтересовался этими двоими нехватка умения планировать и непослушность всего лишь проявления любознательности и пытлеон а черноволосый паренек был таким непоседой и фантазером что это поразило даже его прожившего на свете уже более 200 лет за то время что она наблюдала за ними, оно много раз тревожилось, как бы этот юноша не нарушил индекс запретов. Если вдуматься, на такое он, в принципе, не должен быть способен. Подобные умения, например, за несколько дней сломать вечные барьеры, установленные по всему миру, как это сделал тот человек, злейший враг повелителя, это... Внезапно черноволосый парень заворочился во сне, будто увидел что-то. Рубаха, выполнявшая роль пижамы, задралась, и можно было лишь вздохнуть, глядя на его оголившийся пупок, о чем он сам совершенно не ведал. А лето подходило к концу, и ночами здесь, в северном Нурлангарте, было уже холодновато. В стенах сарая было множество щелей И если парень так и продолжит Спать с голым животом Вполне вероятно, что его жизнь подкосит Легкое заболевание А между тем, на следующий день 28 числа 8 месяца 378 года по календарю Мира людей, им, можно сказать Предстоит преодолеть самый высокий Барьер из всех, что они преодолевали До сих пор Юноши трудились на ферме все лето И должны были уже заработать достаточно денег Оно много раз хотелось Сказать этим двоим, чтобы они хотя бы спали на постоялом дворе в городе, но не могло общаться с ними напрямую. Его охватывала тревога всякий раз, как она наблюдала за ними, спящими в этом грубом сарае. И вот к чему в итоге пришло. «Ничего не подделаешь Ладно, если я вмешаюсь таким способом, повелитель наверняка меня простит». Оно встало на своей балке и взмахнуло правой рукой. Заклинание было произведено... И из кончика пальца вырвался зеленый луч элемента ветра. Оно осторожно опустило элемент ветра рядом с черноволосым юношей в 30 санах от охапки сухой соломы и высвободило. Возникший в этом месте ветерок подхватил пучок соломы и уронил на открытый живот парня. Это, конечно, не так надежно, как одеяло, но вполне достаточно, чтобы прикрыть голую кожу от холодного сквозняка». Оно опустило руку и продолжило наблюдать за ни о чем не подозревающими мальчишками, размышляя, что делать дальше. Его жизнь не менялась со временем, а повелитель, маг и волшебник отправлял его на подобные задания уже почти 200 лет. Однако оно не помнило, чтобы когда-нибудь интересовалось теми, за кем наблюдало. Но оно ведь должно быть просто функцией, лишенной эмоций. Это тело не человеческое. Во всяком случае, не основной человеческий объект в Подмирье. Даже если оно смогло предсказать высокую вероятность того, что парнишка подхватит простуду прямо перед важным испытанием, вопрос, почему оно не проигнорировало это, а вмешалось с помощью заклинания. Более того, если бы заклинание сорвалось, если бы того парня постигла неудача, его долгая миссия наблюдателя завершилась бы, и оно вернулась бы в уголок библиотеки, по которому скучала». Иными словами, вместо возвращения домой, оно желает продолжить путешествовать вместе с ними? Немыслимо. Слишком нелогично. Как будто я заразилась от тех двоих, подхватила их ветер в голове. Надо прекратить думать. Это не входит в мои обязанности. Все, что от меня требуется, следовать за ними и наблюдать. Мне нужно наблюдать, как двое юношей, русоволосый Юджо и черноволосый Кирита, идут к своей цели». Анос ёжилась до своих обычных пяти милов и спрыгнула с балки. С таким маленьким телом оно не рисковало нанести урон своей жизни, так что и заклинание не требовалось. Оно приземлилось точно саломенко и беззвучно перебирая тонкими ножками, направилась к своему привычному месту. чуть длинноватым черным волосам юноши по имени Кирита. Прицепившись к множеству волосков такого же цвета, как его тело, оно почему-то укорило себя за то, что такое маленькое – покой, уют, уверенность. Помимо этих, его наполняли еще другие, куда более сильные эмоции. И оно никак не могло понять, почему. «Что за необычные дети?» Повторив свою мысль, оно закрыло глаза и погрузилось в легкую дрему.